Сильный стук потряс дверь, то был Хосе Рыбак. «Пора!» — воскликнул он, задыхаясь от усталости и волнения. «Пора! Выступаем!» Дарьен взял большой замок и взорвал его вместе со всеми пленными. А Морган овладел другим замком, где гарнизоном командует губернатор. «Идем на приступ малого замка. Его защищают торговцы». Там припрятаны их сокровища. «На приступ!» — крикнул Дон Энрике. «На приступ!» — подхватили остальные. И гулый голосов громким эхом отдался вдали. Дон Энрике первым поспешил из дома. За ним, потрясая оружием, вырвались на улицу его соратники, обуреваемые жаждой крови и богатой добычи. При виде этой грозной толпы прохожие в ужасе разбежались и попрятались. Огонь пушеки мушкетов не затихал ни на минуту. Небо потемнело от порохового дыма. Языки пламени и столбы пепла взлетали ввысь. В опустевшем, примолкшем городе слышался только грохот боя. Безлюдные улицы и насеж распахнутые двери, покинутых жилищ, наводили ужас». Отряд Дона Энрике, появившийся на подступах малой крепости, был встречен пушечным залпом, нанесшим немалый урон пиратам, словно не замечая потерь, осаждающие с такой яростью ринулись вперед, что не осталось никаких сомнений в их победе. Притащили лестницы, и штурм крепости начался по всем правилам. Ворота упали, разбитые в щепы, Часть осаждающих ворвалась в открытую брешь. В то же мгновение Дон Энрике во главе кучки смельчаков первым забрался на крепостной вал. Осаждаемые со всех сторон защитники сдались. Последними сложил оружие комендант крепости. Дон Энрике поспешил к придевшей горстке героев. Именно среди них дрался комендант. Оба, едва обменявшись взглядом, Узнали друг друга. «Дон Энрике Руиз де это Воскликнул Индиана. «Дон Диего де Альварес!» произнес Дон Энрике. В этот миг над зубчатой башней замка Взвилось английское знамя. Его поднял Хосе Рыбак. Мщение! Одержавшая победу толпа с Сыревом кинулась на богатую добычу. Деньги, товары, оружие, женщины, все было вмиг подделено и надежно припрятано, и опасения, как бы пираты Моргана, не завладели награбленным добром. Удары топора, которыми рубили двери и взламывали ящики, перемежались с ликующими возгласами счастливцев, нашедших припрятанные сокровища со стонами умирающих и рыданиями женщин, тщетно рвавшихся из жадных рук победителей. Поистине страшное зрелище. Те, что успели насытить свою алчность, расправлялись с пленными, чтобы утолить проснувшуюся жажду крови.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 Поразил меня, обратите ваш меч против моей семьи, Донье Марины маленькой Леоноры, прежде чем они достанутся на потеху.